Часть шестая. Дом. Глава двадцать восьмая. На неё смотрит Томас Приор. В серебристом свете его голубые глаза кажутся серыми. Выглядит он измученным и голодным. Ничего, поспит и поест, когда переберутся за стену. Главное, что он жив, что нашёлся. Обнять бы худенькие плечи. Но вид у мальчика такой, будто он рассыплется от малейшего прикосновения. Оливия опускается на колени и склоняется к нему с надеждой. Томас увидит знакомые черты, лоб, глаза, скулы и отгадается, что она ему не чужая. Мальчик хмурится и уже открывает рот, словно желая что-то сказать. Но Оливия затянутой в перчатку рукой запечатывает его губы. Откуда-то сверху и из глубинысобняка раздаётся голос. Оливия, Оливия, Оливия, зовёт он. Ты правда решила, что можешь спрятаться от меня в моём же доме? Услышав хозяина Томас начинает дрожать. Оливия убирает руку, подносит палец к своим губам. Тише. Потом осматривает погреб. Лестниц две. Одна ведёт сюда из бальные залы, вторая на кухню. Оливия уже собирается направить к ней Томаса, но тот встаёт и пошатно, выхватайтся за ящик, а затем куда-то его волочёт. Ящик издаёт ужасный скрежет, будто кто-то царапает гвоздём по камням. Оливия бросается к мальчику, прижимает к себе и замирает, затаив дыхание. Она надеется, что тварь наверху их не услышит. А потом её взгляд вдруг падает на железные полки, перед которыми ящик стоял раньше. За этими полками, за пустыми банками, скрывается деревянная панель размером с очень маленькую дверцу. Мой брат любил эту игру. Отыщи все секреты. Аливия опускается на колени перед полкой и переставляет банки одну за другой. Главное их не переколотить. Присев на корточки, сдвигает деревянную створку и вглядывается в дыру. Вдруг там ждёт ночь, мёртвая трава и усыпанные колючками извилистые ветки. Но за дверцей сплошная чернота. Томас, широко распахнув глаза, в ужасе таращится на потолок. Наверху бушует и мечется хозяин дома. Оливия протягивает руку кузену, и их взгляды встречаются. «Всё хорошо», — думает она, хотя тот её даже не слышит. «Мы почти на месте. Твой брат нас ждёт». Он доверчиво вкладывает ладонь ей в руку, цепляясь тонкими пальцами за необычные шёлковые перчатки. И Оливия ведёт его в темноту. Они ползут на четвереньках в непроглядной тьме по туннелю. Оливия гонит прочь мысли, что это могила, гробница, что здесь её и похоронят под домом, который вовсе не Галант. И вот наконец выход. Оливия сдвигает панель в сторону, а за ней сад, небо и ночная прохлада. И пусть воздух пахнет прелыми листьями и сажей, а не летней травой, Оливия с радостью хватает его ртом. Свобода. Она помогает Томасу подняться, и вместе они бегут по саду к стене. Оливия не оглядывается, чтобы посмотреть, нет ли позади солдат. Не оглядывается на балкон, чтобы узнать, не глядит ли вслед хозяин. Шипы цепляются за платье, но она не оглядывается. Плющ царапает ноги, но Оливия мчит вперёд. Они подбегают к воротам в центре стены. Оливия отнимает у Томаса свою руку и изо всех сил колотит в железную створку, погребённую под слоями мусора. Дверь поглощает звук, не давая ему вырваться на волю, но Мэтью, должно быть, её ждал. должна быть он с той стороны прижимался к воротам щекой, чтобы не пропустить их возвращение, поскольку в тот же миг раздаётся лязг засова, открывается дверь, и вот он, Мэттью, а за его спиной высится Галанд. Удивлённо распахнув глаза, кузен смотрит то на Оливию, то на Томаса. Вцепившийся в ворота Мэттью явно сдерживает желание броситься к брату и обнять его. Оливия подаёт мальчику руку, тот уже шагает вперёд, но лицо Мэттью вдруг омрачается. «Постой», — говорит он, пристально рассматривая ребёнка. Оливия оборачивается. Сад уже не пуст, как прежде. На склоне сверкают доспехи, и парой свечей горят во тьме молочно-белые глаза. Взмахом руки Оливия рассекает воздух. «Прочь с дороги», — приказывает она. Хватает Томаса и тащит вперёд, но Мэтью закрывает дверь. «Ну-ка, скажи что-нибудь», — требует он. На миг чудится, словно она обращается к кузине, но взгляд Мэттю прикипел к Томасу. Он смотрит на брата и молчит. И тут Аливия впервые видит мальчика, каким видит его Мэттю. Светлые волосы в серебристом свете окончательно посерели, кожа бледна после долгих лет, проведённых без солнца. Взгляд вовсе не тёплый, он мрачный и холодный. Аливия с печалью смотрит на Мэттю, тот потерял последнюю надежду. Это не мой брат, покачав головой, роняет он. Оливия бросает взгляд на Томаса, который цепляется за её руку. Она чувствует, как бьётся в нём сердце, слышит дыхание мальчика. Он будто совсем настоящий. Однако такими казались и танцоры, и солдаты, и её мать с отцом, но она сама видела, как те восстали из осколка кости и горстки праха. Это не ребёнок. Это серая тварь, порождённая смертью. Но ведь можно вдохнуть в него жизнь. Её ладони начинают гореть под шёлковыми перчатками. Здесь у неё есть власть. Пусть это не Томас, но он может им стать для Мэттью. Если Оливия воскресит его, если Нельзя. Нельзя делать этого ни с Томасом, ни с Мэттью. Этот ребёнок прямо как её родители, не настоящий. Ему нельзя на ту сторону. Он должен остаться здесь. Оливия предупреждает Мэтью. «Отойди от него». И она вдруг понимает, что уже не держит ребенка за руку. Тот сам держится за нее. Вцепился в кисть сильно, до боли. Маленькие пальцы вонзились в перчатку, а по саду скользят тени. «Отпусти его», — велит Мэтью, взявшись за дверь, но Оливия не может. «Отпусти его», — велит Мэтью, взявшись за дверь, но Оливия не может. Её косточки стонут от хватки мальчика, и Оливия, задыхаясь, пытается высвободиться, но он тянет её к себе, прикипяв тонкими руками, будто хочет пустить корни. Мальчик, который вовсе не Томас, улыбается, и это даже не улыбка, зловещая ухмылка. Он открывает рот, и на сера с оттуда доносится голос, единственный голос, что способен говорить за стеной. Оливия, Оливия, Оливия. варкует сознание. И что же нам с тобой делать? Он сжискивает объятие, и вот ей уже не пошевелиться, не вдохнуть. Кости хрустят, а Ливия, сдавленная, охкает, но тут Мэттью переходит границу. Сделав пару шагов, поворачивается и закрывает за собой врата. Дом, тёплые летние ночи, безопасность исчезают за стеной. Он прижимает окровавленную ладонь к двери. Заклятием запечатывает ее и вот уже пытается оторвать марионетку хозяина от Оливии. «Сейчас, сейчас, я помогу!» Взгляд мальчика обращается к Мэтью. «Я вас звал к твоему брату, и он пришел». Кузен трясет головой, не желая слушать. «Я перерезал его тонкую шейку». «Хватит!» — огрызается Мэтью, дрожащими пальцами выхватывая кинжал, и пытаясь вонзить его в марионетку подлечиный Томаса. Но мальчик рассыпается прежде, чем лезвие успевает войти в тело. Рождённый из пепла, обращается в прах, оставив на увядшей траве осколок кости. Внезапно оказавшись на свободе, Оливия едва не падает. Хватая ртом воздух, она поднимается и видит: к ним приближаются солдаты. Здоровяк хмурится, коротышка ухмыляется. Следом шествует хозяин дома. Он идёт по тропинке, и потрёпанный чёрный плащ вздымается у него за спиной, и в затхлом воздухе сада развиваются чёрные волосы, сияют белые глаза. Хозяин улыбается, и кожа у него на щеке трескается и раскалывается, будто старый булыжник. Алевет чувствует, как Маттиу берёт её за руку и стискивает. Единственное пожатие, и не нужно слов, всё ясно. Беги. Он отпускает ее, и она бросается к двери. Оглянувшись, Оливия видит Мэтью твердо стоит на ногах. Хрупкий юноша, вооруженный одним лишь кинжалом. Она медлит, не желая оставлять его одного. Но это уже не важно. Оливия почти у цели, когда путь ей заступает большая тень с блестящим наплечником. Пальцы невольно дергаются. Жаль, у нее нет при себе ни ножа Эдгара, ни палки или камня, ничего острого. хотя вряд ли Оливия сумела бы использовать оружие против солдата она пытается увернуться добежать до стены здоровяк силён но Оливия быстро проскальзывает у него под рукой тянется к двери и всё же она успевает схватить её едва не отрывая от земли помогите мысленно взывает Оливия к гулям и те спешат к ней на выручку по мёртвому саду но заметив зловещую фигуру в потрепанном плаще останавливаются и снова растворяются в ночи Вернитесь, просит Оливия. Но на сей раз никто не отзывается. Это её приказ против его приказа. Мёртвые здесь принадлежат мне. Оливия отчаянно дерётся с солдатом, брыкается и легается, стараясь высвободиться. Как много жизни в полумёртвом теле, говорит довольный хозяин. Кстати, о полумёртвых. Он поворачивается к Мэтти. Тот размахивает кинжалом, но каратышка ловко увернувшись, пинает юношу в грудь. Маттиу, задыхаясь, падает на четвереньки, а волчица достаёт меч, сжимая его затянутой в перчатку рукой. Два приора у меня в саду, мурлычет в темноте дьявол. А говорили, земля здесь бесплодна. Маттиу пытается подняться, но солдат сбивает его с ног. Хозяин делает шаг вперёд. Твой брат умер напрасно, Мэтью Приор. Такова и твоя участь. Кратышка прижимает клинок к горлу Мэтью. Аливире резко вздыхает от ужаса, но кузен спокойно встречает её взгляд. Он вовсе не испуган. Он этого ждал. Давно мечтал прилечь и вдохнуть. Мэтью перестал бояться смерти, когда погибли его отец и брат. Он готов. Он жаждет этого. Но в глазах его вопрос. А ты? Аливия Приор не хочет умирать. Она только начала жить. Но они с братом единственные преграды между монстром и стеной, между смертью и миром живых. Поэтому она кивает, и Маттиус спокойно закрывает глаза. Он с облегчением сглатывает. А когда начинает говорить, голос его совсем не дрожит. Это неважно, заявляет он. Ты не можешь взять кровь силой, а добровольно мы её не дадим. Хозяин совершенно не удивлён. Очаровательное благородство, ухмыляется он, подходя к стене. И всё зря. Ты отказываешься открыть мне дверь. Мара улыбается, барабаня пальцами по камню. Но ведь она уже открыта. Вернее, у тебя не вышло её запечатать. Маттиу резко поворачивает голову к вратам. Даже в тусклом серебристом свете на них заметны глянцевые пятна его крови. Оливия сама видела, как он запечатывал проход, слышала, как произносил нужные слова. Хозяин подносит длинные пальцы к древней железной створке. Главное не забывать, что старые дома нуждаются в уходе, иначе они быстро ветшают. говорит он, будто обращаясь к самим вратам. Приходит в упадок, железо ржавеет, строения превращаются в труху, листья высыхают и крошатся. Остается лишь пыль и пепел. Неудивительно, что сложно поддерживать чистоту. Мрак наставляет костлявый палец на дверь. Кровь должна быть на железе, не на земле, «Не на камне, не на плюще, кровь на железе. Это и есть ключ!» Хозяин ведет ногтем по багряной отметине на двери, и мусор отслаивается, хлопья осыпаются, обнажая нетронутый металл. «Нет», — шепчет Мэтью, и с лица его сбегают последние краски. «А теперь», — провозглашает чудовище, Мой коронный фокус. Он кладёт ладонь на створку и легко толкает её. Та распахивается. Распахивается в летнюю ночь, в разросшийся сад, в буйство цветов и листвой, в галант. Нет, ревёт Маттио, прижимаясь к клинку солдата, и на горле приора появляется тонкая красная линия. Коротышка цокает языком, а Оливия в ужасе смотрит, как хозяин дома проходит через врата. Даже в темноте видно расползающиеся вокруг него тени. Они разливаются по траве, пожирают землю и всё живое. Повелитель откидывает голову, задирая подбородок к сияющей луне и небу, усыпанному звёздами. Глазок вдыхает, а вокруг него сохнет и погибает трава. Тёмные как ночь волосы завиваются, кожа похожа уже не на бумагу, а на мрамор, а потрёпанная ткань плаща превращается в роскошный бархат. Он уже не истощённая тварь, а ужасное в своей красоте создание. Ни чудовище, ни хозяин дома, ни демон, которого держат в клетке за стеной. В этот миг он сама смерть. Мрак смотрит яркими, словно две луны, глазами в проход на Оливию, и взор его таит в себе какую-то нежность. Затем улыбается и говорит глубоким, как сама полночь, голосом «Прикончите их».